Глава 67. Каждый вздох отдавался болью в груди. Выстрел из травматического пистолета не прошел бесследно. «Хорошо, если ребра целы и все ограничилось синяком», думала Елена Петелина. Она уже пришла в себя и, пытаясь успокоиться, мысленно повторяла: если сразу не убил, значит я ему нужна. Дмитрий м а л ь ц е в вздрогнул, когда у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Извлек трубку, грохнул ею об асфальт и растоптал каблуком обломки. Не только я тебя достала, — заметила п е т е л и н а Заткнись, мальцев крепче стиснул локоть Елены и потащил пленницу дальше. в другой руке он держал пистолет прикрытый платком. Приемами самообороны следователь не владела, пистолет держала в руках только во время учебной стрельбы по мишеням. На протяжении своей карьеры Елена боролась с преступниками с помощью интеллекта, а не кулаками. Как ей сейчас поступить? Поднять шум? Навстречу им шла пенсионерка с палочкой. «А если я закричу?» — спросила Петелина. «Получишь пулю в рот», — бесстрастно ответил Мальцев. в глаз надежнее сразу наповал сволочь прошипел мальцев когда пенсионерка осталась у них за спиной ты проиграл мальцев у тебя на меня ничего нет одни догадки этот ответ обнадежил елену он предполагал продолжение в ее ситуации лучше говорить с преступником чем молчать мне известно о завещании кольцова твоего тестя разнюхала Нам удалось это выяснить с помощью электронной почты Дроздовой. Я знал, что она дура, как и все бабы. Денег Инны ты не получишь, даже если убьёшь её. Мальцев рассмеялся. Ты подтверждаешь мои слова, считай, что деньги уже у меня. Если он хочет видеть во мне дуру, я буду ею. Это невозможно. Когда Инна узнает правду, она не даст тебе ни цента. А кто её спросит? Она невменяемая. Ты хотел представить ее сумасшедшей, но это не так. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Красин сделал свое дело и больше не нужен. Заключение о невменяемости Инны у меня на руках. Мне нужен всего один день, чтобы оформить над ней опекунство. Поэтому ты еще жива, Петля. В соседнем дворе п р о т р а х т е л скутер. Теперь Петелиной хотелось, чтобы за ней кто-нибудь следил. «Нас найдут», — заявила она. «Кто, менты? Они еще тупее тебя. Я не раз обводил их вокруг пальца». «В случае с Вадимом Зайцевым или раньше?» Мальцев проигнорировал эти вопросы. Его распирало от возбуждения при мысли о ближайшем будущем. «Скоро я буду в Лондоне и предъявлю нотариусу документы на опекунство. Там вы меня не достанете, еще никого оттуда не выдавали. А знаешь почему?» Англичане уважают богатых. Они сами разбогатели на грабеже колоний. Наши бизнесмены такие же, как они когда-то, только убили меньше народу. За англичанами горы трупов и разграбленные страны. За нашими – жизни конкурентов и разворованные предприятия. Вот и получается, что наши новоявленные бизнесмены – кролики по сравнению с английскими аристократическими львами. Ты будешь самым мелким из кроликов. Мальцев остановился и вдавил ствол пистолета Елене в бок. Злобный взгляд пожирал женщину. «Я буду, а тебя не станет».